Глава восьмая. «Как это случилось?» Алиса тщательно обработала раны, еле живого «рррр». Ему сильно досталось в корзинке, потому что Пашка забыл о нем, размахивая корзинкой, как гранатой. Пашка снял ходули и уселся в кресло, страшно довольный собой. «Тебе больно?» — спросила Алиса, когда кончила перевязку. «Ничего терпеть можно», — сказал археолог. «Главное, что мы встретились» раздалось жужжание потом что то звякнуло в доставке еще кто то идет вскочил пашка на подносе стояла тарелка с лепешками и кувшин с водой вспомнил таки сказал пашка боится международного скандала он взял кусок хлеба сухой как камень пожалел свежего для своих господ оставил но все таки принялся грызть, запивая водой алиса тоже взяла сухарь р р отказался так что же у вас случилось спросила алиса если бы мы понимали р зажмурился от боли ты алиса и вы самоотвержная дама которая спасла меня от гибели он не дама сказала алиса грызя сухать он пашка гераскин мой друг он узнал что я лечу сюда отведать скруллей и решил обязательно полететь со мной а когда я отказалась его взять переоделся пелогистской туристкой и полетел самостоятельно «А когда прилетели, — добавил Пашка, — я не стал переодеваться, потому что вам смешно было бы узнать, до чего мне хотелось скрулей». «Эх, — сказал Р. — не скоро теперь мы отведаем скрулей. Я согласен, что вы, Пашка, талантливый актер, и я вам благодарен. Но когда в следующий раз будете класть меня в корзинку, пожалуйста, не машите ею так сильно. Обещаю, — сказал Пашка, — простите, я увлекся». «Так вот», — сказал Ррр, — «пираты появились на нашей планете неожиданно. Мы готовились к празднику, и вдруг на улицах наших городов появились люди в черной одежде с черепами на шлемах. Они в несколько минут захватили наши радиостанции и учреждения, электростанции и аэродромы. Мы и опомниться не успели, как оказались рабами. Но откуда же они появились? Клянусь вам, не представляю, и никто не представляет». Так просто и появились? Да, так просто и появились. Всем жителям нашей планеты было приказано оставаться в домах и не выходить, а пираты принялись грабить наши сокровищницы, музеи, дворцы. И вы не сопротивлялись? Это случилось 10 дней назад. Сначала мы так растерялись, что никакого сопротивления пиратам не оказывали. Но на третий день мы поняли, что так продолжаться не может. Мы договорились, что через два дня начнем восстание и выгоним пиратов. «Ведь они не знали наших подземных ходов, они не могли проникнуть в щели и отверстия, которые для нас кажутся широкими дверями. Они были обречены. Ну и что случилось?» «Предательство. Как так? Понимаете, ребята, когда приходит завоеватель, почти всегда находятся такие, которые думают, что им выгоднее быть на стороне сильного. «Мы знаем, мы читали в истории», — сказала Алиса. «А у нас это случилось сейчас». Надо сказать, что мы, брастаки, различаемся цветом глаза. Мы на Земле тоже. Но на Земле это ничего не значит, а вот на брастаке очень много. Какой у тебя цвет глаз, такой характер. Бывает даже, что брастак рождается с голубым глазом, но из-за плохого воспитания или по другой причине его характер портится, и тогда его глаз желтеет. У очень плохих брастаков они становятся «Оранжевыми». «Уммм» — оранжевый глаз. Ничего удивительного, он оказался одним из первых предателей. Еще неделю назад у него глаз был умеренно желто-зеленого цвета. А у честных брастаков какие глаза? Серые, голубые. Бывает, что брастак родился желтоглазым, но с возрастом его глаз голубеет. Пашка незаметно взглянул на их гостя. У него был голубой глаз. Как у вас просто, — сказала Алиса. Поглядел на глаз, и сразу ясно, с кем имеешь дело. Конечно, — согласился Р. Если преступник попадает в тюрьму, его выпускают. Только когда глаз у него становится серым или хотя бы зеленым, значит, он исправился. — Надо было давно всех желтоглазых послать в какое-нибудь отдельное место, — сказал Пашка, сторонник решительных мер. Пускай справляются в одиночестве и другим жить не мешают. «Не думаю, что это разумно», — ответил Р. «Наверное, и на Земле не все люди хорошие. Встречаются не очень хорошие», — согласился Пашка. «Я, например, иногда бываю просто невыносим. У меня в эти моменты глаза становятся совершенно желтыми. В переносном смысле». «Ну вот ты и сам ответил. Не будете же на Земле высылать людей в какое-то место, потому что вам не нравится их характер». «Все равно у вас жить проще», — повторила Алиса. «Да, нам проще», — согласился Р. «Зато и пиратам было проще. В первый же день к ним прибежали несколько предателей и предложили свои услуги. Пираты собрали всех в желтоглазах и сказали, что разделят с ними власть на планете. Некоторые согласились. Они выдали нас. Теперь выгодно ходить с оранжевым глазом. Это как бы опознавательный знак». Стоит пирату увидеть оранжевый глаз, и он понимает, что это свой. И что случилось потом? Они жестоко расправились с нами. Они загнали нас в лагеря, где томятся сотни тысяч брастаков. Остальным приказано не выходить из домов. Мы голодаем, умираем от болезней, и единственная наша надежда — вы. Если вы не сможете сообщить в Галактический совет... «Но мы сами в тюрьме», — сказала Алиса. «Через два дня придет корабль. Вы должны обязательно на него попасть». «Все ясно», — сказал Пашка. «Не беспокойтесь. По крайней мере, на меня можете положиться». «А я бы не положилась», — сказала Алиса. «Хватит ли тебя на то, чтобы два дня притворяться и терпеть?» «Хватит», — сказал Пашка. «Не беспокойтесь». Вечером под отдаленный шум нестройных песен, которые распевали напившиеся брастакского портвейна пираты, р исполосованный пластырями, попрощался с ребятами и, осторожно приподняв заслонку, скользнул в доставку. «Простите», — сказал он на прощание, — «придется вам приехать на Скрулли в следующий раз». «Что касается меня», — ответил Пашка, — «то я даже доволен. Лучше приключения, чем Скрулли». «Для тебя это приключение», — сказал Р, «а для нас беда». Заслонка опустилась. «Эх, Пашка», — сказала Алиса, — «опять ты не то сказал. Главное, чтобы правильно действовал. Язык мой — враг мой. Это еще моя мама говорила, когда я самое первое слово произнес». «Почему?» «Потому что все дети говорят сначала «дай» или «мама», а я сказал «ура». «Ну что мне с тобой делать?» — вздохнула Алиса. «Иди спать». — Иду, иду. Только я все равно голодный, и ноги от ходули болят.